Как смешно мы пытаемся склеить счастье! Как смешно мы пытаемся склеить счастье! В разговорах уходим от острых тем, при невзгодах друг другу по большей части выражаем придуманное участие и не делимся сердцем почти совсем. И страшась полнейшего отчуждения, вспоминаем все чаще былые дни, будто вправду надеемся, что они – могут бросить из прошлого якорь спасения. Мы, как люди на холоде без пальто, что от лени решают согреть друг друга лишь одними словами о жарком юге. Вспоминаешь ли это, а помнишь то, как возможно на свете беду, грозящую легковесными мерами отвести? Ведь былое, ну что оно может спасти, если отсутствует настоящее, 1970 год. Всегда в бою Когда война катилась, подминая дома и судьбы сталью гусениц, я был где надо, на переднем крае, идя в дыму обугленных зорниц. Бывало все, везло и не везло, но мы не гнулись и не колебались. На нас ползло чудовищное зло, и мира быть между нами не могло. Тут кто кого, контакты исключались. И думал я, окончится война, и все тогда переоценят люди. Навек придет на землю тишина, и ничего-то скверного не будет. Обид и боли годы не сотрут. Ведь люди столько вынесли на свете, что может статься целое столетие, ни ложь, ни зло в сердцах не прорастут. Имея восемнадцать за спиною, Как мог я знать в мальчишеских мечтах, Что зло подчас сразить на поле боя Бывает даже легче, чем в сердцах? И вот войны уж и в помине нет, А порохом тянуть не перестало. Мне стало двадцать, стало тридцать лет, И больше тоже, между прочим, стало. А все живу, волнуясь и борясь, Да можно ли жить спокойною судьбою, Коль часто в мире возле правды грязь, И где-то подлость рядом с добротою, И где-то нынче в гордое столетие Порой сверкают выстрелы во мгле, И есть еще предательство на свете, И есть еще несчастье на земле. И под ветрами с четырех сторон Иду я в бой, как в юности когда-то, Гвардейским стягом рдеет небосклон Наверно, так вот в мир я и рожден С душой поэта и судьбой солдата. За труд, за честь, за правду и любовь По подлецам, как в настоящем доте, Машинка бьет очередями слов И мчится лента, словно в пулемете. Вопят, ругают, значит, все как должно, И правду молвить все это по мне. Ведь на войне, всегда как на войне, Тут кто кого, контакты невозможны. Когда ж я сгину в ветре грозовом? Друзья мои, вы жизнь мою измерьте. И молвите, он был фронтовиком И честно бился пулей стихом За свет и правду с юности до смерти. 1970 год Слово к мужчинам. У нас сегодня было бы смешно решать вопрос о равноправии женщины. Оно, как говорится, обеспечено и жизнью всей давно подтверждено. Мы говорим «жена», «товарищ», «мать», мы произносим «равенство», «свобода», и все-таки природа есть природа, и что-то здесь не надо забывать. Ведь часто милым, сами ж до зари, мы шепчем «зяблик», Звездочка родная, а через год, от силы через три, Все это тихо напрочь забываем. И вот уже вам просто наплевать, Что зяблик ваш, окончив день рабочий, Такие тащит с сумки, между прочим, Каких и слон не смог бы приподнять. И почему ж душа у вас не стынет И на себя не разбирает злость, Когда вас в дрему телевизор кинет, а звездочка утюг в прихожей чинит или в кухне заколачивает гвоздь. А матери, что дарят день деньской, нас лаской и заботами своими, они не согласятся на покой, но и нельзя ж крутиться им порой почти в каком-то тракторном режиме. Да, никакой их труд не испугает. Все, если надо, смогут и пройдут. Но нас это навряд ли возвышает, и я без колебаний утверждаю, есть женский труд и есть неженский труд. Не зря же в нашем лексиконе есть слова или понятие такое, как рыцарство или мужская честь, или попросту достоинство мужское. Нет, ведь не скидка женщине нужна, а наша чуткость в счастье и кручине. И если нет рыцарства в мужчине, то значит, просто грош ему цена. И я к мужчинам обращаю речь. Давайте будем женщину беречь. 1970 год.